Мы сделали запрос и установили, что вы приехали из Берлина, сказал следователь Мор. Эрика, не поднимая глаз, сказала: "Да. Кроме того, нам стало известно, что вы убежали из дома, не предупредив свою мать". Это моя приемная мать. Что вы собирались делать здесь, в Гамбурге? Работать? Но вы же понимали, что в вашем возрасте без всякой квалификации вы не получите мало-мальски приличного места. Она жаловка взглянула на следователя, и тот сразу подумал, что допрашиваемая такого же возраста, как его дочь. Сердце защемило, но он тут же вспомнил, что это его работа, и отвёл взгляд. Эрика выдавила: "Я надеялась, не знаю, где вы жили?" «Где придется?» «То есть ни о какой регистрации вы и не помышляли?» «Нет». «Как вы пришли к решению начать воровать?» — спросил Мор и подумал, что для этого, пожалуй, и не требовалось никакого особого решения, что девчонке просто нужно было что-то есть. «Я не пришла. Альфред Вакер втянул меня в это. А он утверждает, что это вы втянули его». и руководили преступной шайкой. Вы понимаете, что на вас, как организаторе, лежит главная ответственность. Эрика Пфефер сидела перед следователем, не смея поднять глаз. Возразить было нечего, и она не рассчитывала на снисхождение, ведь это она организовала группу подростков из бывших восточных земель для регулярного воровства одежды из крупных магазинов. Она же наладила сбыт по бросовым ценам. Следователю Мору уже все было понятно, и он решил задать еще парочку непринципиальных вопросов. «Как вы сбывали ворованное?» «На блошиных рынках. Отдавали тамошним торговцам за небольшую цену». «И на вырученные таким образом деньги вы могли достойно существовать?» «Когда как». На что вы тратили деньги? В основном на еду, а алкоголь, наркотики? Спросил мор просто так, зная, какой ответ последует. Боже упаси. Хорошо, сказал мор. Ещё один уточняющий вопрос. Вы были на перевоспитании в специальном детском доме Торнов? Эрик сжалась в комок, Так как понимала, что этот факт может рассматриваться как отягчающий при принятии решения о наказании, она понимала, что следователю всё известно и спрашивает он для порядка. Девушка уже не сомневалась, что наказанием будет лишение свободы, лишь его срок оставался пока неизвестным. "Да", коротко ответила она. "Допрос закончен. Подпишите протокол". сказал следователь и подсунул ей листок бумаги, где убористо и обстоятельно изложил сущство дела. Затем вошёл конвоины и увёл несовершеннолетнюю преступницу. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 18 месяцев. И вскоре Эрика Пфефер Была отправлена в женское молодёжное подразделение исправительной колонии, расположенной на левом берегу Рейна в Кёльне, в городском районе Оссемдорф.